Глава шестая. Меня продали, нас всех продали, просто взяли и продали как вещь в супермаркете. Ладно, не в супермаркете. На дешевую куплю продажу мероприятие не тянуло. Монстры скрыли имя, заботились антуражем, но легче от этого не становилось. Я, конечно, планировала начать новую жизнь, но не так. От шока я просто не знала, как на это все реагировать. Надежда на кому и галлюцинации пропала сразу, как только меня достали из стеклянного плена. Я не знала, как это произошло, но настолько четко ощутила чужие прикосновения, что сомнений не осталось. Я жива, в сознании, хрен знает где. И меня продали. Продали существу со змеиным хвостом. Память сразу напомнила лицо девицы, кончающей на змеином хвосте. Горло подкатился ком тошноты. Захотелось сжать ноги, но мышцы все еще отказывали слушаться. А еще не приходила паника. Не было ни страха, ни выброса адреналина, ни желания покричать и побегать, размахивая руками. Разумом я все понимала, но эмоций не было. Меня уложили на какой-то стол и оставили смотреть в потолок. Видимо, ушли за другими пленницами. Я могла крутить головой, но никакой информации мне это не давало. Стены, стены, стены. Голые антрацитовые стены, без картин, полок, швов. Ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. В голове медленно ворочались мысли. Что делать? Как отсюда выбираться? И в каком виде меня подадут покупателю? Зачем меня и остальных продали, и так понятно. Но они же не думают, что я просто возьму и лягу под змея, правда? тем более после такого эротического шоу. Или не просто так мы были парализованы и ни на какое сопротивление никто не рассчитывал. Стало как-то не по себе. Снова вспомнила женщина на хвосте змея. Нет, вряд ли. Тот с интересом наблюдал за эмоциями любовницы. Вряд ли ему будет интересно обездвиженное тело. С другой стороны, вспомнились сюжеты спорных сайтов Кто знает, что у этого монстра в голове? Один вообще купил себе четырех рабынь. четырех. Я бы хотела еще какое-то время лежать и возмущаться, и думать, как помочь этим женщинам. Вот только сейчас я сама себе не могла помочь, а моим подругам по несчастью было явно проще. Они хотя бы понимали, где находятся, что им говорят и как с этим быть. И все они физически были явно сильнее меня». Конструкция, на которую меня уложили, пришла в движение. Кажется, двигалась она сама, без посторонней помощи. А это значило, что в этом месте развиты технологии, о которых я разве что в фантастических книжках могла читать. И это было плохо. Очень плохо. Я с простейшим приложением в смартфоне не всегда могла совладать. А тут... Чтобы не накручивать себя, повернула голову, сосредоточилась на стенах, пытаясь запомнить маршрут. Вряд ли он мне понадобится, но хоть чем-то надо было занять себя, дабы не сойти с ума. Спустя 4 часа три отряда высадились на космос. Я не должен был участвовать в операции но что-то заставило покинуть корабль вместе с первым отрядом. Место на мостике занял мой заместитель. Сам я ждал, когда самок разведут по комнатам, и Шая с коронитками окажутся в безопасности. На корабле уже готовили медицинский отсек, ждали помощь с ближайшего спутника. По счастливой случайности там находилось несколько отрядов драконов. Что крылатые забыли в этих краях, выяснять я не стал. Планета Ниракар это же время Сантана. В звездном храме богини Айда только что завершилась служба. Жрецы закончили петь ритуальные песни и разошлись по своим делам, оставив императрицу одну возле звездного алтаря. Она в последний раз часто бывала в храме, а потом еще долго молила космос о прощении для сына. Знали об этом немногие, муж и доверенная охрана ее величества. В эффективность молитв никто из вышеперечисленных не верил, но никто и не знал, что у императрицы Ниракара был свой маленький секрет. Сантана подошла к алтарю, положила на горячий камень ладони, прикрыла глаза и зашептала старое, давно забытое заклинание. Алтарь под ее руками становился горячее. В середине текста жар стал почти невыносимым. Но императрица только сильнее давила на камень и продолжала произносить слова. «Я думала, ты призовешь меня раньше». В храме появилась высокая женщина. Длинные волосы, переливающиеся искрами звезд, чернильно-черные глаза без белка. Вместо платья – отрез сверкающей ткани, босые ноги. Она была одновременно похожа и на коронитку, и на драконицу, и на ногиню на любую другую женщину, живущую в бесконечном космосе. «Я должна была быть уверена», — Сантана оторвала руки от камня и повернулась к женщине. Трепет, страх, восхищение, желание склониться одной волной накрыли императрицу. Но она упрямо держала ровную спину, чтобы не демонстрировать космической страннице свою слабость. «Уверена в чем?» «Что мой сын действительно не мог сопротивляться». Страница приподняла сверкающую бровь, будто удивилась словам каронитки. На самом деле, удивляться Айда не умела и не хотела. Она слишком много видела, слишком много знала, и слишком мало в бесконечном космосе ее беспокоило. «Не мог. Спросила бы у меня?» Усмехнулась Айда черным как космическая дыра ртом. «Но это не отменяет его отказа от моего дара». Санта нажала кулаки. Она сотни раз репетировала свой разговор со страницей и все равно не знала, как с ней разговаривать. «Зачем ты меня позвала, императрица Ниракара? «За прощением». «Прощением?» «Для моего сына. Я прошу дать ему еще один шанс». «И на это ты готова променять мой космический долг? Прощение для того, кто предал меня?» «Он...» «Я все знаю». Страница не дала императрице заступиться за сына. И все вижу. Я предлагаю тебе сделку, Сантана. Мои условия взамен на шанс Маркусу. Какие условия? Ты поможешь Вишненуту снова закрыть землю. Навсегда. Императрица сначала не поняла, о чем просила ее Айда. Страница продолжила: Я дам твоему сыну шанс. Второй звездный брак, вторая метка, второй шанс на жизнь. «А ты сделаешь так, чтобы Совет закрыл доступ на Землю для всех без исключения!» Айда наклонила голову к плечу, ждала, пока Сантана примет решение. Она знала, выбора у Императрицы нет. «Зачем тебе это?» Императрица сузила глаза. «Много вопросов. Решай. Шанс для единственного сына выжить. Я не каждый день бываю так щедра. Она говорила правду. Императрица это знала. Она сжала кулаки кивнула. Согласна. Страница улыбнулась. Алтарь заискрился. Сочатый потолок заполнил многоголосый хор космических дев. Где-то в сердце острое на руке каранита засияла новая метка.